Елена Ивановна Рерих. Теория-практика Агни-йоги. Часть третья. Психо-духовная природа человека. Глава первая. Духовная и психоэнергетическая природа человека. Многомерная структура организма. Семеричная структура человеческого существа. к семиричному подразделению я сделала малое добавление физическое тело эфирный двойник иногда называемый низшим астральным телом многие феномены на спиритических сеансах совершаются при помощи именно эфирного двойника медиума прана жизненный принцип нераздельный от всех проявлений в космосе Кама животная душа или высшее astralное тело, через которое проявляется желание в двух аспектах. А. Кама-манус низший ум или интеллект. Б. Кама-рупа форма. Субъективная форма ментальных и физических желаний, и мыслей или мыслитель в действии. Манус Самосознание или мыслитель, высший разум, будхи, духовность, духовная душа, в отличие от человеческой животной души, проводник, через который проявляется атма. Атма дух или огненное начало, или энергия, разлитая во всём космосе. Но приняв это семиричное подразделение, Смотри, третий рисунок. Все рисунки представлены в виде файла на диске. Перейдём к обобщению. Ибо всегда следует обобщать. Поэтому укажите, что так называемые принципы в нас, исключая физическое тело и эфирный двойник, который рассеивается после смерти, суть лишь аспекты или состояние нашего сознания. Именно все подразделения на дух душу, манас, высший ниши по существу являются лишь различными качествами одной основной энергии огня, жизни или сознания, самым высоким качеством которой будет психическая энергия. Поэтому для достижения высшей духовности мы должны трансмутировать и сублимировать огни наших центров до их седьмого состояния. Так мир высшей духовности, мир огненный Есть мир сублимированных чувств или сознаний. Ни одно человеческое чувство не исчезает, но пребывает в мире огнином в своём сублимированном или утончённом состоянии, отвечая на высшие притяжения и вибрации. Весь космос построен на семеричном основании, потому каждая энергия, каждое проявление заключает в себе свою семеричную скалу напряжения и утончения.